«Глава пятая. Любовь», — осторожно предположила девушка и... «Забота, наверное». Я посмотрел на свою будущую помощницу, только что хладнокровно расстрелявшую отряд бандитов, а теперь растерянно хлопающую глазами и тепло улыбнулся. «Нет, Кэти», — ответил я. Основа любой семьи — это преданность. Преданность и уважение. Без истинной преданности нет настоящего уважения, а уважение невозможно, когда ты готов предать своего лидера. «Родители учили меня иначе», — неуверенно произнесла Кэти. «И куда это тебя привело?» Кивнув в сторону входной двери, спросил я. Но ответа ждать не стал. С этого дня ты становишься частью новой семьи. Будет непросто, но путь наверх всегда сложный. Сейчас нам нужно привести в порядок это место и возобновить его работу. Другого источника дохода у нас пока нет, поэтому эта задача будет главной в ближайшее время. Но отель скоро заберут за долги. Растерянно пробормотала девушка. «Мистер Хан...» Мы не можем просто забрать его и начать работать. Придут кредиторы и выкинут нас на улицу. Они уже дважды заходили, но Нику удавалось договориться об отсрочке оплаты. Где Ник хранил долговые расписки и остальные документы? Уточнил я. Где-то здесь. Ответила девушка. Я иногда видела его за работой, но куда он их убирал, не знаю. Найди их. Поднимаясь и шагая к выходу, коротко приказал я. «И узнай точную сумму долга, кому, сколько и когда нужно отдать». «А ты куда?» — испуганно спросила Кэти. Оставаться одной ей очень не хотелось, и она даже сделала попытку подняться и пойти следом. «Попробую узнать наши финансовые возможности», — ответил я. «Заблокируй дверь и найди нужную мне информацию. Сегодня отель не работает». Кан, произнесла Кэти, — «нужно что-то решить с флаером бандитов. Он очень приметный, а скоро утро, и люди пойдут на работу». «Я не умею управлять такими штуками», — ответил я. «Сюда мы его не затолкаем, а больше некуда. Либо пусть стоит...» Либо нужно отправить его в свободный полет, но я не знаю как. Есть еще вариант. Бледно улыбнулась девушка. На первом ярусе очень ценится рабочая техника, но еще больше ценятся запчасти. Можем спрятать флаер на складе, а потом продать по частям. Взвесив возможные плюсы и минусы, я сменил направление и пошел к главному выходу. Предложение Кэти было очень заманчивым. Я пока слишком мало знал об окружающем мире, чтобы принимать сложные решения. Избавиться от опасного трофея было значительно проще, но и выгоды в этом не было никакой. Идем. Позвал я. Покажешь, как она работает. Увешанный неровными листами металла металлотранспорт все так же стоял в переулке. Я не ожидал увидеть вокруг него толпу зевак, но и полностью расслабляться было опасно. Вонючий туман мешал нормально видеть вокруг, и это меня немного нервировало. Широкая дверь в грузовой отсек транспорта была гостеприимно распахнута. Последние сомнения в том, что флайер пуст, развеялись, когда я осторожно заглянул внутрь. Потертая обивка. Запах крепкого алкоголя и куча бумажек на полу. Пусто. Мимо проскользнула Кэти и ловко уселась в переднее кресло. Вот, протягивая мне небольшую черную коробочку, произнесла она. «Я пока развернусь, а ты открой ворота. Модель пульта старая, работает только с близкого расстояния. И не с первого раза». Девчонка начала быстро щелкать разными кнопками, рычажками, и тьма ведает, чем еще. При этом что-то недовольно ворчало себе под нос, из чего я сделал вывод, что бандиты следили за своим транспортным средством не очень хорошо. Интересно, откуда Кэти знает, как управлять этим чудом? Однако этот вопрос мог подождать. Пол флайера вздрогнул под моими ногами. Техника поднялась почти на метр в воздух, но спрыгнуть на землю это мне не помешало. Через несколько мгновений я уже был у стены отеля, где принялся раз за разом нажимать на единственную кнопку пульта, но результатов это не давало. Флаер лихо развернулся на месте и замер напротив стены отеля в пяти метрах от меня. С такого расстояния я видел только светящиеся огни больших фонарей на передней части транспорта. Часть стены ушла в сторону, а поверхность земли просела, образуя пологий спуск. Только в этот момент я понял, что пульт наконец сработал и перестал терзать несчастную кнопку. Склад Ника был завален какими-то мешками и картонными коробками. Кэти, ни секунды не сомневаясь, направила флэр прямо на них, и с разгона заехала в небольшое помещение. Послышался хруст разбитого стекла и мягкий удар. Транспорт лег на брюхо, окончательно превращая в мусор содержимое коробок под ним, а следом из него выскочила Кэти. «Неуклюжий Тарантас!» — недовольно воскликнула она и от души пнула бронированный бок флайера. «Всю посуду разнес!» Я вошел следом и закрыл дверь. только после этого в помещении вспыхнул свет и я смог нормально осмотреться определенные выводы напрашивались сами собой но озвучивать их я не торопился пара дверей разной формы и цвета от таких же флаеров висела на стенах куча мелких деталей стекла и огромный набор разнообразных инструментов либо у ника на складе была мастерская либо все равно мастерская вот только Транспорт сюда попадал без ведома его хозяев. Стало понятно, чем рассчитывался с кредиторами хозяин отеля, ну и некоторые навыки Кэти тоже получили обоснование. «Эм...» Промычала за моей спиной девушка, заметив, с каким интересом я осматриваю обстановку мастерской. «Идем, «Идем направляясь к двери во внутреннее помещение», произнес я. «Помнишь, что нужно сделать?» «Найти документы и узнать сумму долгов», — четко ответила Кэти. «Умница», — похвалил я. «Подойду сразу, как освобожусь». Коридор за дверью ничем не отличался от того, где был мой номер. Только это было другое крыло здания. Кэти осталась рыться в бумагах бывшего хозяина гостиницы, А я пошел дальше, прихватив с собой ключ от соседнего с моим номера. Вести переговоры в помещении, забитом трупами, я посчитал неприемлемым. Деловые переговоры не должны проходить в таких условиях, это мешает бизнесу, как говорил Мейсон. Я хочу поговорить с представителем Единого банка корпораций Роджером Торсези. Устраиваясь на уютном диванчике. и, наливая себе прохладной воды в высокий стакан, произнес я. «Как вас представить?» — уточнил безликий женский голос. «Господин хан, осматривая окружающую обстановку, ответил я. Мы уже общались с господином Торсези сегодня. Передайте ему, что предмет разговора будет тот же». Новый номер был в разы лучше моего прежнего, хотя находился совсем рядом. Видимо, настоящим гостям Ник действительно старался предоставить все самое лучшее, и если мой первый номер был больше похож на берлогу старого холостяка, то это место скорее напоминало уютное гнездышко молодой пары, поправкой на вытертую обивку и застиранные покрывала, но все же. «Мистер Торсези занят другим клиентом. Если вы желаете вести переговоры именно с этим специалистом, то вам придется подождать». Приносим свои извинения. Неприятно, но не смертельно. Время еще есть. Пока ждал, продолжил изучать обстановку номера. Из того, что я уже знал, для первого яруса это место было просто эталоном красоты. И нравилось оно мне в разы больше, пусть и перебрался я сюда ценой десятка трупов за стеной. Для этого мира такие ставки были нормой. от размышлений меня отвлек раздавшийся в помещении голос роджера доброе утро мистер хан поздоровался сотрудник банка уже получили карту какие то проблемы с работой нашей системы карту еще не получил начал я но вдруг понял что меня не слушают прекрасно прекрасно пробормотал мистер торсези очень рад что у вас все в порядке мистер хан «Прошу прощения, но у меня еще один звонок, и я вернусь к вам буквально через несколько секунд». В моем номере заиграла приятная музыка, а я недовольно посмотрел на коробочку прибора на потолке. Даже сейчас подобное обращение переносить было очень трудно, а уж в прошлом за такое неуважение Роджер ждала бы неминуемая смерть. «Как мог ничтожный Вари?» «Стоп!» Дышим, вдох, выдох, приятная музыка, мягкий, теплый свет, выдох, вдох. Я опустошил пару бокалов, прежде чем мой собеседник вернулся к разговору. «Прошу простить за вынужденную задержку», — бодро произнес сотрудник банка, но я его прервал. «Мистер Торсези», — жестко произнес я. Мы с вами работаем не так давно, и я, признаться, рассчитывал на долгое плодотворное сотрудничество. Мистер Хан, растерянно пробормотал Роджер. Я не закончу. Спокойно произнес Е. Сегодня я связался с вами, мистер Торсези, уже второй раз. Вы показались мне очень деловым человеком, который понимает цену своего и чужого времени, который уважает чужие интересы. и готов отстаивать свои. В этот раз я готов продолжить беседу, но только потому, что вы не могли знать о некоторых моих принципах. Если подобная ситуация повторится, то это будет последний наш разговор, мистер Торсети. Мистер Хан, Роджеру явно с трудом давался спокойный и вежливый тон. Прямо сейчас у меня на линии висит 846 клиентов. На данный момент прошло 12 минут с начала моего рабочего дня. Если вас не устраивает скорость обслуживания, то вы можете обратиться к другому специалисту банка. «Тогда переключите меня на того, кто готов работать со мной индивидуально», лениво ответил я. «Задача та же. Нужно пополнить мой новый счет с трофейных карт. Сквозной перевод. На комиссию банка я согласен. В помещении снова повисла тишина, и через какое-то время я даже подумал, что жду подключения нового сотрудника, однако это оказалось не так. Жажда наживы все же победила, и Роджер остался на линии. На самом деле я был готов к тому, что неизвестный работник банка просто пошлет меня... И все мои требования подальше, но оно того стоило. Мне было абсолютно плевать на количество клиентов, безнадежно ждущих ответа оператора. Я ждать не собирался. <coughs> Откашлялся мистер Тарсези. Господин Хан, о каких суммах идет речь? Мне необходима эта информация для правильного расчета количества переводов и вашего удобства. «Для расчета собственной прибыли тебе это нужно, а не для моего удобства», подумал я, но эта мысль меня ничуть не расстроила, напротив. Я широко улыбнулся и веером разложил на журнальном столике взятые со всей команды Крейна карты. «А вот это мы сейчас и узнаем», — спокойно произнес я. «Интересно, что в этот раз меня не просили выложить карточки, В определенном месте. Небольшая светящаяся рамка возникла прямо вокруг моих трофеев, и система банка принялась за работу. «У вас очень интересный выбор источников трофеев, господин Хан», задумчиво произнес Роджер, когда рамка погасла. «С учетом всех комиссий, на вашу карту будет зачислено 2123». Корпоративных единиц. «Благодарю за помощь, мистер Торсези». Отсалютовав бокалом источнику звука, будто тот мог меня видеть, ответил я. «Переведите 10% этой суммы на свой личный счет в качестве комплимента за хорошо проделанную работу. Надеюсь, в будущем у нас не будет никаких недоразумений, способных помешать нашему сотрудничеству». «Можете в этом не сомневаться, мистер Хан». горячо ответил роджер ваше имя уже перенесено в список важных клиентов и любой звонок будет принят незамедлительно а вот это лишнее роджер тепло ответил и я для меня достаточно уже того что ты сам помнишь мое имя как я помню твое человеческая память лучший способ сохранить хорошие отношения между партнерами верно мистер торсези да мистер хан Немного растерянно ответил Роджер. «Тогда не смею больше вас отвлекать, Роджер. Хорошего дня. Передавайте привет вашей семье». «Всего хорошего, мистер Хан». Связь отключилась, а я еще некоторое время переваривал итоги беседы. Сумма подарка сотруднику банка для меня не имела значения. Во-первых, я не знал стоимости местных денег. Для меня они все еще оставались безликими цифрами. Во-вторых, я проверил одно важное предположение и получил относительно надежный контакт в финансовой сфере. Почему-то для меня это было особенно важно. Видимо, даже потеря памяти не смогла полностью вычеркнуть важность денег из моего сознания. Ну и в-третьих, я пока что знал слишком мало людей и был не готов увеличивать их количество, особенно учитывая специфику моего запроса в банк. Пришло время узнать, как идут дела у моей помощницы. Я вышел в коридор и обнаружил там дрона-уборщика, который с маниакальным упорством вытирал текущую из-под двери струйку крови. Нужно будет в ближайшее время заняться вопросом зачистки моего бывшего номера. Система вентиляции в отеле работала отлично, но всему этому есть предел. И проверять его я не собирался. Вроде бы у Кэти были какие-то идеи на этот счет. Добравшись до места... Я заглянул в рабочую зону администратора. Мисс Тромби настолько глубоко закрылась в ворох раскиданных бумаг, что мое появление даже не заметило. Вообще складывалось впечатление, что несколько ящиков просто взорвались, осыпав все вокруг своим содержимым. По полу ползала на четвереньках девушка, что-то бормоча себе под нос и временами откладывая в сторону исписанные кривыми строчками листки. «Как успехи?» — громко спросил я. Кэти вздрогнула, а в следующее мгновение я поймал в воздухе каменный держатель для бумаги. Прямо перед своим носом. Откуда его вытащила девчонка, я даже не задумался, однако сам бросок был достоин восхищения. «Напугал!» — гневно воскликнула Кэти. Она хотела добавить что-то еще, но сумела вовремя остановиться. Пока непонятно ничего, тут целую карту кредиторов можно составить. Механические звери, бешеные псы, кибер-морфы. Я даже несколько бланков разных корпораций видела. Когда Ник говорил, что у него дела и идут неважно, то я не думала, что он имеет в виду это. От избытка чувств девушка злобно пнула ворох бумаг, подняв небольшую волну в долговом море бывшего хозяина гостиницы. Несколько листов взлетели особенно высоко, и я вдруг ощутил, как меня охватила невероятная по своей силе ярость. Я буквально готов был уничтожить все живое, до чего смогу дотянуться. Девушка моментально ощутила перемену в моем состоянии, и за ничтожную долю мгновения оказалась в самом дальнем от меня углу помещения, забившись в щель между парой ящиков. Я закрыл глаза и медленно дышал, пытаясь прийти в себя. Не рухнуть в пучину головной боли и случайных образов, которые никуда не ведут. «Что с тобой?» — осторожно спросила через пару минут Кэти. «Ты припадочный? Тебя ломка? Говорить нормально можешь?» «Все в порядке». Сквозь зубы процедил я. Просто накатило что-то. Ты смогла разобраться с суммами долговника? Если бы, не спеша выбираться из своего укрытия, вздохнула Кэти. У него даже по числам сортировки не было. Я уж не говорю, что можно было это все в обычной электронке держать. Хорошо хоть на самих расписках даты стоят, но быстро все равно не получится. Хотя, если ты мне поможешь, то к вечеру должны разобраться. Я мельком окинул кучу документов. Сходу определить, что именно вызвало во мне такие эмоции, не удалось, но объяснение должно было быть. Оно скрывалось в ворохе разноцветных листков бумаги, а значит, у меня появился еще один повод поскорее разобраться в текущей ситуации. За разбором бумаг незаметно пролетело пару часов. За это время... Мы успели разложить все по времени и провести первичную сортировку долгов Ника. В дверь осторожно постучали. Я тут же бросил быстрый взгляд на мониторы внешнего обзора. За дверью переминался тощий парнишка в темно-синей форме. Он пугливо смотрел по сторонам и что-то еле слышно шептал. «Как думаешь, кто это?» Спросил я. «Угрозы в парне я не чувствовал». Но я открывать дверь незнакомцу не спешил. «Это сотрудник банка», — заглянув мне через плечо, сказала Кэти. «Может, принес очередной счет или еще что-то. Можно не открывать, он потом придет снова». «Это ко мне», — ответил я. «Видимо, это была обещанная Роджером доставка. Довольно оперативно». «Открой». Сотрудник банка не стал входить внутрь, а прямо с порога выпалил... «У меня доставка для мистера Хана, это вы?» Все верно», — ответил я. «Вот». Вручая мне небольшой конверт и такого же размера светящийся экран, радостно произнес посыльный. «Распишитесь здесь, здесь и здесь». Я чиркнул странным пером по экрану, и парень поспешил удалиться. «Я нашла!» Радостно воскликнула Кэти, когда я вернулся, и сунула мне под нос один из... бесчисленных листков, которые мы перебирали последние часы. Я чуть отклонился назад, чтобы рассмотреть надпись на планке, но в этот момент снова ощутил приступ ярости. — Что это? — моментально меняясь в лице, хрипло прорычал я. — Расписка? — испуганно пробормотала девушка. — Это я понимаю. Стараясь